Вы не шутите? Конечно, нет. Так вы уже удостоверились в его существовании? Дайте-ка я на него посмотрю. Думаю, это поможет мне при расспросах. Джек извлек фото из кармана плаща и протянул его Хэмптону. При первом же взгляде на фотографию тот изменился в лице. Если полагать, что негры могут бледнеть, то именно это, наверное, и происходило с ним. Лицо его не изменило своего цвета, но потеряло вдруг блеск и упругость. Кожа напоминала теперь сухую коричневую бумагу. Губы сжались, а глаза стали напряженными, сосредоточенными. Он прошептал. «Это же тот самый человек! Какой?» — в недоумении спросил Джек хемптон сунул фотографию в руку Джеку так, будто стремился быстрее освободиться от нее, будто мог заразиться от одного только прикосновения к фотографическому изображению Ловеля. Его большие руки затряслись. Джек спросил: "Что случилось? Что с вами?" А голос Хэмтона дрожал. "Я видел этого человека. Я его видел, но не знал его имени. Где вы его видели? Здесь." Что, в этом магазине? Да. Когда? В сентябре. А с тех пор вы его больше не видели? Нет. Что здесь делал Баба Лавель? Он приходил купить кое-какие травы и измельченные цветы. Но мне казалось, что вы занимаетесь только белой магией, радой. Многие вещества используются и бакурами, и хунгонами, хотя и для достижения противоположных целей. Он купил очень редкие травы и цветы, которые не нашел бы ни в каком другом месте Нью-Йорка. В городе есть еще такие магазины, как ваш? Да, есть еще одна лавка. Правда, не такая большая. Есть еще два хунгона. Не сильные колдуны, обычные любители, без особых знаний или опыта. Они торгуют ритуальными принадлежностями прямо у себя дома. Действуют бойко, и обороты них приличны, но у них нет твердых принципов. Они работают и с унгонами, и с бакорами. Эти люди предлагают клиентам даже инструменты для жертвоприношений. Ритуальные тесаки, специально заточенные ложки для извлечения глаза у живого животного. Эти ужасные люди продают свой товар первым встречным и часто злым и испорченным встречным. Значит, Лавель пришел к вам, потому что не смог достать у тех людей что-то нужное ему. Да, он сказал, что достал уже почти все, что нужно, но только в моем магазине имеется полный набор самых редких и ценных веществ, используемых для заклинаний. И это правда. Я горжусь своим ассортиментом, но никогда ничего не продам Бакуру, если буду осведомлен о его принадлежности к черной магии». Обычно я без труда узнаю их. Я никогда ничего не продам любителям с их грязными намерениями или тем, кто собирается напустить смертельные чары на тещу или на соперника, в любви или в работе. С такими типами я дела не имею. Так вот, этот мужчина на фото... «Лавель», — подсказал Джек. Тогда я не знал его имени. Заворачивая его покупки, я понял, что он Бакор и отказался продать товар. Он прямо озверел, когда услышал это. Пришлось чуть ли не с силой выставить его за дверь. Я думал, что никакого продолжения этого эпизода не будет. И что же? Продолжение последовало. Что, лавель приходил еще раз? Нет. Что же тогда случилось? Хэмптон вышел из-за прилавка и подошел к полкам, на которых стояли сотни различных бутылочек. Джек последовал за ним. Хэмптон перешел почти на шепот, а Джеку показалось, что в голосе большого негра появились нотки страха. Через два дня, когда я сидел за этим прилавком в пустом магазине и читал газету, все бутылки вдруг посыпались с полок на пол. В одно мгновение раздался страшный грохот. Половина бутылочек разбилась вдребезги, дребезги, а их содержимое смешалось. Я бросился к полкам, чтобы посмотреть, из-за чего весь этот сырбор. И тут травы и порошки стали, ну, двигаться, собираться в кучки и как бы оживать. Из этой массы вдруг появилась черная змея сантиметров сорок длиной, желтые глаза, ядовитые зубы, трепещущий язычок. Настоящая змея, как те, что вылупляются из яиц».